Любопытные марсиане. Земля давно интересовала марсиан. В телескопы, направленные на Землю, были видны островерхие горы, а марсиане любили высоту, любили разреженную атмосферу, которая господствовала на их планете. Посадка прошла, Успешно Марсиане достигли изумительных успехов, и их корабль опустился точно на горную площадку, прилепившуюся перед отвесной горной стеной, мечтой марсиан. Отдохнув, они вытащили веревки, крюки, молотки и с готовностью кинулись на штурм горной крепости. Началось историческое исследование незнакомой планеты. Жизнь может быть только там, на вершинах, в облаках чистого легкого воздуха, решили марсиане. Крюки вонзились в стену в одно мгновение, веревки летели все выше и выше, карабины и мускулы тащили марсиан вверх, им становилось все легче и легче дышать, тела их наливались силой. Это были альпинисты высочайшего класса. Жизнь планеты Земля пока себя не раскрывала, вокруг не было ни души. Но они были очень упрямы, эти марсиане, они упорно карабкались вверх к вершинам. Их лагерь остался далеко внизу, на горной площадке. На ней уютно устроилась яркая палатка, блистающая на солнце красным пятном. Марсианский корабль взвился на орбиту и ждал указаний. Опытные марсиане знали, что такое... Марсотрясение. По отвесной стене, сокращающей путь к вершине горы, обливаясь потом и вспоминая всех святых и несвятых грешной земли, ползли два оранжевых пятна. Джек и Пат решили обставить выскочку Пейна и его желтокожего напарника Лана. Они, Джек и Пат, должны оседлать вершину первыми. Это будет сенсация, все ахнут, когда они появятся оттуда, откуда никогда и никто еще никого не ждал. Преодолеть бы эту проклятую стену и успех в кармане, как доллар в джинсах. Они с трудом вскарабкались на горизонтальную площадку, можно и передохнуть. А что это за чертовщина? Чья это палатка, нагло блистающая на снегу? Что за диковинные ледорубы, крюки, башмаки, легчайшие веревки? Ну и пройдоха же этот Пейн закупил где-то новейшее оборудование, заранее приготовил приют. К вечеру они точно будут здесь, и тогда, отдохнув здесь, в тепле, обсушившись... Нет, этого не должно быть. Этот Пейн просто подлец. Мысль возникла одновременно. Четыре проворные руки сделали все быстро и умело. Палатка и снаряжение исчезли, спрятанные в глубокой расселине. Пурга замела все следы. Вот теперь пусть приходят, хохотал Джек. Мы их обставим, как Архару сталую свинью. Джек и Пат проиграли вскарабкавшись из последних сил на вершину через час после Пейна и Лана, которые шли с противоположной пологой стороны. Марсиане, возвратившись в свой лагерь и не найдя ни палатки, ни снаряжения, предположили, что на планете все же есть разумные существа.